Она. Прихожане церкви, в которой я готовился принять сан, любили и уважали меня. Они говорили, что я читаю мысли. Я слышал в их мыслях то же самое. Они так думали не всерьез, но были совершенно правы. Я подсказывал им, как поступить, давал добрые советы. Часто они не могли сформулировать свой вопрос, но у меня уже был готов ответ для них. Небольшая деревня Бушмилс располагалась на берегу реки Буш. И с 1608 года была известна на всю страну своей одноименной виски-курней. Примечание автора Бушмилс. Небольшая деревня в грасте Антрим на севере Ирландии. Известна на весь мир благодаря производству виски Бушмилс, который является вторым ирландским виски по продажам, уступая Джеймсон. В 1608 году король Яков I даровал лицензию на производство виски в этой местности. Именно эта дата стоит на бутылках ирландского виски Бушмилс. Каждый житель знал друг друга, помогал ближнему, если тот нуждался в помощи. Я закончил учебу в городе спустя несколько недель после трагедии. Старый священник сразу же принял меня к себе в приход, давал ночлег, пока я строил новый дом на месте сгоревшего. Он назвал меня своим преемником и позволял по воскресеньям исповедовать прихожан. На одном из утренних чтений молитвы я заметил девушку. Раньше я не видел ее в нашей церкви. Она сидела возле выхода на корточках, держа на коленях холст и водя по нему кисти. Пока священник читал, я рассматривал ее. Она напомнила мне лесную фею. Платье было темно-коричневого цвета, мелкий узор, будто бы соткано из сухих листьев. Даже в медных длинных волосах торчали то ли листочки, то ли веточки, наверное, зацепившиеся за пряди случайно, но казалось, будто вплетены туда нарочно. Из-под длинного подола платья выглядывали грубые ботинки, которые так не вязались с ее тонким станом. Она держала спину ровно всю молитву, будто на ее макушке лежала тяжелая книга. Чтение молитвы подошло к концу, и я отвлекся на прихожан. А когда вновь посмотрел в сторону выхода, девушки там уже не было. Что еще больше усилило во мне ощущение, будто я увидел лесную фею, которая снова затерялась среди деревьев и кустарников. Вечером старый священник хотел сам пойти в исповедальню, но в последнюю минуту доверил сегодняшнее исповедь мне. Я никогда не видел лиц тех, кто приходил выговориться, но всегда различал их по голосу и по голосу их мыслей. От прихожан меня отделяло окно, которое было завешено плотной материей. Первой по ту сторону присела девушка, которая молчала, но я отчетливо услышал ее мысль. «Может быть, когда я исповедуюсь, мне станет легче?» Я терпеливо ждал, пока она заговорит. Но через несколько минут с края окна показалась ее ладонь, на которой лежал сложенный в несколько раз листок. Я осторожно взял его. Ее рука на мгновение замерла в воздухе, а потом исчезла. Я развернул бумагу и прочитал. «Я не могу говорить». «Вы можете сказать мне все?» Ответил ей предположив, что она боится доверить мне свою тайну. «Здесь вас услышу только я и Всевышний». Вновь в окошке показалась ее ладонь с листком. На нем было написано «Я не Мая. «Это не проблема», — уверил ее я. «У вас с собой много бумаги?» Она протянула следующий листок, где было только одно слово. «Достаточно. Как вас зовут?» Она протянула еще одно письмо, где аккуратным почерком было выведено. «Айрин. У вас красивое имя Айрин. Вы знаете, что оно означает?» Спустя мгновение я получил ответ. «Боль». А в мыслях девушка добавила. «Боль, которую мне никогда не стереть из памяти». «Расскажите, что вас тревожит, Айрин?» Я услышал, как грифель скользит по бумаге. Материя, отделяющая нас друг от друга, шелохнулась, вновь показалась ей рука. Когда я забирал это письмо, коснулся ее и почувствовал, как холодна ладонь. В письме было написано «Вы обещаете, что мне полегчает, если я вам расскажу». Я задумался. Я никогда никому не врал, поэтому не мог пообещать того, в чем не был уверен сам. «Он что, заснул?» «Я не могу вам это пообещать, Айрин, ответил ей. Но вам станет легче, если поделитесь. А вот станет ли легче от самой ситуации, этого мне, к сожалению, неизвестно». «Пожалуй, я пока не готова», — пронеслось в ее мыслях. Показалась рука с очередным посланием. «Попробую в другой раз». Я не стал давить на нее. «Приходите, когда будете готовы, Айрин. Я здесь каждое воскресенье». Ее шаги были едва уловимыми. Легкими, будто она не шла, а парила по воздуху, не касаясь земли. Никогда не слышал ее имя среди прихожан. Голос мыслей такой же уникальный у каждого, как голос человека. Я не слышал его раньше, и чутье мне подсказывало, что это та лесная фея, которую я видел утром на чтении молитвы у входа с холстом. Я сохранил все ее бумажные послания и ждал, когда она будет готова поделиться со мной своей историей.